Глава тридцать шестая. Будни. Анфиса. В этот раз не было иллюзий насчет Леонида. Прекрасно знала, что он меня рассматривает исключительно как товар или услугу. Не жалела и даже была благодарна, что избавил меня от накопившегося напряжения. Хотела сразу уйти, чтобы избежать неудобного молчания, но он обнял и прижал к себе, тихонько целуя меня в плечо. Так, словно идеально подходящие ложки, мы лежали и согревали друг друга своим теплом. Очень скоро равномерное сопение возвестило о том, что Леонид заснул. Аккуратно выбралась из его объятий. Наверное, лучше мне никогда не было с мужчиной. И он опять не мой Рассматривала волевые черты лица в полумраке и кончиками пальцев проводила по его коже. Лицо расслабленное и спокойное. Выглядело очень мужественно и притягательно. позволила себе побыть немного рядом с ним, ощущая каждой клеточкой тела близость к чему-то недосягаемому и одновременно желанному. Следующий день полностью подтвердил мои догадки. Ничего не изменилось, мы просто занимались сексом. В конце концов, это должно было когда-нибудь случиться. Мы не пересекались день, два, три. Скоро пятница, мы даже случайно не встретились в коридоре. Было впечатление, что он переехал. Но, говорят, еще живет здесь. Сначала была рада, что избавляет меня от своего присутствия, потом злилась, ругалась. В четверг поняла, что очень скучаю. Хотелось увидеть его хотя бы мельком. Пошла в комнату Леонида под предлогом выбора одежды для пятничной встречи. Вошла. Никого нет. Постель аккуратно заправлена. Все еще, боясь быть пойманной на месте преступления, оглядываясь, пробралась вглубь комнаты. Посмотрелась. Идеальный порядок. И ни одной личной вещи. Села на кровать с его стороны, брясь с желанием посмотреть вещи в тумбочке. Чем живет мужчина, с которым мы делим дом? Я очень хотела бы побольше узнать о нем, что любит, как отдыхает, чем занимается на работе. Но совет моей мамы номер пять гласил, не лезь в личное пространство другого, чтобы не напороться на то, что станет неприятным сюрпризом. Прислушалась. Наши отношения с Леонидом и так хуже некуда, поэтому усугублять не хотелось. Легла на кровать и закрыла глаза. Совсем чуть-чуть чувствовался его запах. Наверное, я схожу с ума. Чем больше он меня отталкивает, тем больше к нему тянет. Решительно встала и направилась в ванную. Там было все как обычно, за исключением того, что все женские пузырьки испарились. Взгрустнулась. Он четко обозначил свою территорию. Осознание этого привело в чувство и выбило всякую романтическую ерунду, оплетающую мой разум, словно ветви дикого винограда. Вошла в гардеробную и выбрала самый эффектный наряд, который можно использовать для встречи такого формата. Подобрала уже с легкостью туфли и сумочку и прочь отсюда. Как только пересекла границу своего жилища, закрыла дверь на замок, Хотя в доме сейчас не было ни одного человека, способного войти без стука. Все равно. Сердце бешено стучало, и я будто хотела убежать от эмоций, внезапно нахлынувших на меня на ровном месте. За кисти и краски. Это как терапия. В бессознательном состоянии что-то рисую, доставая из памяти нужные элементы. Через два часа смотрю перед собой и вижу взгляд полный тоски и любви. И мне кажется, вот-вот человек напротив оживет и протянет мне свою руку. Сама в восторге от картины и хочется с кем-нибудь поделиться. Делаю фото и выкладываю в социальную сеть. Вызываю сразу шквал комментариев. Чуть ли не очередь выстраивается ко мне. И отшучиваюсь, что только в начале пути и пока заказы не принимаю. Но вдохновленное вниманием выкладываю портрет Ани. Кто-то подмечает, что это я удачно память потеряла. Видно, в голове произошла полная перестройка. Отвечаю с смайликом. В душе счастье и полное удовлетворение. Наверное, рисование – это мое. Не зря я все детство посещала художественную школу. Мне всегда нравилось рисовать. Но потом взрослая жизнь поглотила все желания и оставила только голос разума который говорил, что рисованием денег не заработаешь. И с этим очень сложно поспорить. Только имея деньги и свободное время, ты сможешь получать удовольствие от процесса. И это так здорово. Пятница. Я встала пораньше, взяла себя в руки и приготовилась к встрече без эмоций, которые бы не доставили неудобства Леониду. Но его опять нет. Хочется ворваться в спальню и проверить, наконец-то, точно он был дома. Но, конечно, я так не делаю. Отвожу Аню в садик, и чтобы занять себя, сразу начинаю собираться. Включаю музыку и стараюсь сформировать настроение на сегодняшний день. Где-то я читала, что это работает. на встрече все идет по плану. Обнимашки, улыбки во весь рот, правильная еда. Но я чувствую себя гораздо комфортнее. Знаю, что никто не собирается мне устраивать допрос с пристрастием и начинаю понемногу участвовать в разговоре. Краем уха слышу, как одна из девочек рассказывает о центре планирования семьи. Сосредотачиваюсь и подсознательно запоминаю все пароли и явки этого места. Они хвалят доктора и говорят, что он творит чудеса. Если честно, я удивлена, думала, этих девушек ничего не интересует, кроме самосовершенствования» и пластической хирургии. В этот раз все проходит тихо-мирно, без страстных незнакомцев, и я полная энтузиазма еду в магазин. Накупаю кучу красок, кистей и всевозможных материалов. Для Ани маленький мольберт и детские краски. Впереди суббота, значит, мы целый день проведем вместе и будет чем заняться. Дома с нетерпением жду Ани, чтобы показать ей подарки. Девочка всегда с интересом бывает в моей комнате. Сейчас она рассматривает пейзаж, который я недавно начала. Портрет Леонида я спрятала, не знаю зачем. Наверное, чтобы он ничего не узнал о нем. Слишком много личного. Не хочется выворачивать перед ним душу. Потому что стоит только взглянуть на картину и сразу понятно, я влюблена по уши. Когда показываю мини-версию Мольберта и всех штучек для маленького художника, Аня в восторге все рассматривает. «Мама, я не смогу! Это так сложно!» «Аня, да ты уже прекрасно умеешь! Я недавно пересмотрела все твои рисунки! Так что будем вместе учиться!» Довольные и радостные, мы не дожидаемся субботы и включаем первый урок самоучителя. Аня внимательно слушает, и у нее отлично все получается. Решаем нанять преподавателя по рисованию, который будет нас учить по субботам. Когда оказалась наедине с собой, только одна мысль не давала покоя. Меня уже даже не так тревожило отношение Леонида. Немного смирилась и успокоилась. Для исполнения заветной мечты всегда не хватало денег. Сейчас я могу взять их. У меня простаивает золотая кредитная карта, да и своих уже поднакопилось». И даже если Леонид узнает, мне все равно. весь день вынашиваю план, меня словно нет в этом доме. Продумываю до мелочей, как поступлю. Когда встречаю случайно Леонида, не обращаю внимания на его трагичный вид, ведь мне не дозволено лезть в его личную жизнь. Кажется, я даже способна улыбаться этому мужчине, игнорируя его отношение ко мне. И в который раз благодарна за подаренный шанс стать матерью. Он, сам того не ведая, дал мне возможность реализации этого желания. И я еще смею на него обижаться и критиковать. В присутствии Ани я добра, мила и интересуюсь делами мужа, как настоящая любящая жена. Как только остаюсь наедине, тут же приступаю к доскональному изучению вопроса и почти сразу же понимаю, что с реализацией плана оказывается все не так просто. Без согласия мужа можно не приходить. Я могу пойти даже на подделку одной-двух подписей, но там такая куча документов и анализов, что можно даже не пытаться. В один момент бережно лелеянная мечта рассыпалась в дребезги. Я все читала и читала бесконечные статьи в интернете и надеялась найти хоть какой-то выход. Но везде сталкивалась с одним и тем же. Наткнулась на фразу. «Можно пойти на кардинальные меры и оформить развод». Перечитывала ее сто раз и понимала, для меня это не выход. Какой может быть развод? Точно не сейчас. Отложила в сторону все бумаги и ноутбук, почти смирившись со своей участью. Решила, что когда-нибудь, может, через годик-два я все же доберусь до этой клиники и исполню заветную мечту. Легла спать, а мысли все не покидали. Вот если бы у меня остался старый паспорт, то можно было представиться прежним именем. Тогда бы сложностей, наверное, не возникло. Но я как узбек. Паспорт забрали, может, и выбросили его уже давно. Больше идей не было. Осуществление задуманного так близко. Казалось, можно легко достать рукой и одновременно невыполнимо. Настроение испортилось в край. Уснула. Проводила Аню, вернулась домой и за чашкой кофе продолжала штурмовать интернет. И, в общем, результат был. Списалась с несколькими подозрительными клиниками, в которых были готовы закрыть глаза на отсутствие согласия супруга. Но дело в том, что мне не хотелось идти в такие места. Я должна быть уверена на сто процентов, что хотя бы не станет хуже, чем было. о той клинике о которой слышала от знакомой Ольги, сотни отзывов. Продвинутый сайт, и они сразу мне отказали, узнав, что хочу скрыть от мужа. Это однозначно говорило в их пользу. Набрала в поисковой строке подделка подписи супруга, выскочил вариант «подделка свидетельства». Я быстро выбрала и дописала о расторжении брака. Была не одинока в поиске подобной информации. Приоритетом выскочило объявление, в котором обещали за два дня сделать такое свидетельство на государственном бланке Так что не подкопаешься. Дальше уже не помнила, как все заполнила и заказала. Конечно, нужна была предоплата. Не думая, перевела деньги и морально подготовилась, что меня кинут. Но все же попробовать стоило. Идея была хороша для моего случая. Если с этим не получится, надо искать подобные предложения.